Часть девятая. Ну вот, Хардов увел оборотни за собой, чтобы позволить Федору и Еве уйти, заканчивала свою историю раз-два Сникерс. Она рассказала все, и о тенях, и о Лии, и о странном пугающем симбиозе шатун Юрий Новиков, и о том, как спалила бывшему любовнику мозги, чтобы остановить шатуна, который стал частью тумана. подала сигнал ракетницы, и ее люди взорвали дверь насосной станции «Комсомольская», где находилось физическое тело шатуна. «Вот почему он попал в дурку», — мелькнула в голове у Тихона. «В госпиталь Косьмы и Демиана. Игры с туманом смертельно опасны». «А я знала, сколько у Хардова осталось серебряных пуль», — говорила раз-два Сникерс. И считала выстрелы. Очень надеялась. Но когда прозвучал седьмой, поняла, что все кончено. Такой он принял решение пожертвовать собой. Он спас их, и вот теперь...» Раздва Сникерс замолчала и посмотрела на огромного волка, которого рыжая Анна обняла обеими руками, да так и застыла, пряча лицо от людей. «А я видела, как у нее глаза блеснули», — подумала Раздва Сникерс. «По-моему, она тут единственная, кто верит мне безоговорочно». «Что ж, лидя права, контур. И, похоже, Раджата». «Я знаю, чей она скремлен». Тихон мрачно выслушал ее рассказ. «Для главы гидов оставалось очень много неясного. И про этот их контур... Допустим. И странное требование оставить их здесь одних с Рыжей Анной, потому что присутствие гидов в Икше ослабляло Хардова, и ему будет все труднее сдерживать оборотней». «Допустим», — наконец проговорил Тихон. потом посмотрел прямо в глаза Раздва-Сникерс. — Ты говоришь, что Лия... Его голос прозвучал натреснуто. — Призрак появляется ночью? Раздва-Сникерс болезненно хмыкнула, качнула головой. — Сначала я думала, она снится мне. — Ну да, ночью. — Возможно, я послушаю тебя, и мы уйдем. Тихон кивнул. — Допустим. «Но сначала мы поможем вам укрепить звонницу». «И это горлица, Раджа...» «Лидия», — чуть слышно прошептала рыжая Анна. Тихон заставил себя никак на это пока не реагировать. «Я поверю тебе», — подумал он, глядя на раз два Сникерс, «когда во всем разберусь сам и... если увижу Лию собственными глазами. Но не раньше». «А потом все случилось очень быстро». Огромный волк скуля заметался на месте, словно вынужден был выбирать между рыжей Анной и еще чем-то, и, не выдержав, беспощадного выбора завыл. Злобное шипение выползло сюда из марева дрогнувшего воздуха. «Рыжие волосы, сердце блудницы и глаза убийцы! Я любила его, но ты живая! Живая!» Тихон успел заметить, как потемневший взгляд раз-два Сникерс вдруг застыл. — Лия, нет! — закричала она. — Лия! — О, Господи! — прошептал Тихон. Пару секунд назад Тихон хотел кое-кого увидеть собственными глазами. Теперь призрак Лии, самой красивой девушки, встреченной им в жизни, был здесь. Хотя за линией тумана солнце еще даже не подобралось к полудню. Только ничего красивого в ней сейчас не было. Мелькнули растрепанные волосы. Черные дыры глаз горели ненавистью на перекошенном лице свирепой фурии. А длинное лезвие складного ножа застыло у самого горла рыжей Анны.